А откуда у него взялся корабль четвёртого поколения Республики Хагдан? Кто-то мне может объяснить? Внимательно осмотрев присутствующих на мостике разумных, которые все смотрели на неё своими обожающими взглядами, молодая представительница народа с болот задумчиво усмехнулась. Она прекрасно понимала все их взгляды для достижения своих целей. Как только ей удалось попасть тайком на территорию Федерации Иневей,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 Тот же император Жирок V владыка империи Арвар заплатит просто баснословные деньги, и та самая великая семья, которая предоставит ему подобный подарок, укрепит своё положение в государстве на долгие годы. Так что лишний раз рисковать ей было ни к чему. Хотя девушка чувствовала, что напряжение постепенно нарастает, что-то назревало, и назревало достаточно быстро.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 банально нарвались на неприятности, столкнувшись с активным противодействием со стороны службы безопасности Федерации НИВей, ведь те инструкции, которые были ею намеренно предподставлены им, завели этих разомных в ловушку, вынудили делать глупости. Согласно тем инструкциям, которые получили эти разомные, они должны были действовать быстро и ни с кем не церемониться.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 пока же она получила шанса передить своих врагов, чем и намеревалась воспользоваться. Так что сейчас ей надо было думать о других проблемах. А проблем становилось всё больше. Этот парень всё никак не появлялся, поэтому им приходилось ждать, пока он проявит себя. А ждать молодая спалодка не любила, ведь она типичный представитель высшей расы. Почему она должна ждать? Ей хочется, как какой-то преступник за каким-то ничтожным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 вплоть до той самой звёздной системы Империя Арвар, куда представительница рас из Палутов попадать не хотелось. Однако это случилось, и последний прыжок привёл их корабль именно в звёздную систему Империи. Однако, несмотря на попытку наёмников быстро найти нужный им корабль, неожиданно выяснилось, что он в эту звёздную систему не приходил. Да как это вообще возможно? Не выдержав уже всего этого, закричал Ариал Анторан.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 и чем быстрее это произойдёт, тем для вас же будет лучше. Естественно, что капитан тут же бросился выполнять распоряжения, вот только сейчас и сама девушка понимала, что всё происходящее будет её выводить всё больше и больше из себя. Вся эта ситуация сейчас была буквально на грани срыва. Да, можно подождать, когда этот разумный всё же решит посетить данную звёздную систему, а потом покинет её и снова попытаться догнать его. Однако существуют те же определённые сложности, про которые забывать не стоит. Например, что делать, если этот разумный обзаведётся достаточно большим экипажем из тех же рабов? Такое тоже делали иногда. К тому же, буквально через день после их появления в данной звёздной системе, как ни странно это бы выглядело, в неё прибыл корабль республики четвёртого поколения. Корабль производства военных верфей Республики Хагдан проекта Сахиб. Тут же выдал девчонке справку из кем корабля наёмников. Корабель обеспечения на базе тяжёлого крейсера четвёртого поколения. В вооружении 12 средних пульсаров противомоскитной обороны и 6 батарей тяжёлых дальнобойных лазеров в виде главного калибра. Отличается от боевых кораблей более широкой носовой частью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 Даже сами аграфы просто не в силах объяснить все эти странности. Беспокойство девушки было вполне понятно. Если всё обстоит именно так на самом деле, то количество сложностей у неё на пути только возрастает, и это очень плохо, так как в данном случае она банально ничего не сможет подделать. Именно поэтому ей было необходимо постараться сделать всё сразу и быстро. К тому же неожиданно для самой молодой спалодки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 По сути, пару лет назад они умудрились здесь изрядно наследить, так как разомное, которого они преследовали, нашёл убежище именно здесь, на одной из частных торговых станций. Тогда наёмники его всё равно достали и выполнили свои обязательства перед нанимателем, но понесли определённые потери, а также и привлекли к себе внимание местных правоохранительных органов, что в принципе для него было недопустимо. И теперь ситуация осложнялась ещё и самим фактом того, что наёмники не могли свободно действовать под надзором военных империй. Разразившись руганью, девушка высказала этому идиоту троллу всё, что о нём и его умственных способностях думает. Вот только пользы от её злости особо не было. И всё из-за того, что положение дел уже исправить просто не получится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 Она и так потеряла достаточно много времени, потратив его на охоту за этим разумным. Она почти 2 месяца носилась по территории содружества и фронтира и теперь банально хотела получить то, ради чего тратила не только своё время, но и свои способности. Тут ничего не поделаешь, но такие, как она, были редкостью даже среди сполотов. И девушка сама прекрасно понимала, что в данной ситуации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 Если же она продолжит носиться здесь с группой наёмников, то рано или поздно у разумных, которые имеют отношение к тем же наёмникам, возникнет множество подозрений, которые открыто будут иметь отношение к их поведению. Слишком уж оно стало неадекватным. Что тут можно было сказать? Её дар был слишком специфичным и балансировать на грани игры с разумом и похотью в данном случае было сложно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 Так как эти разумные ранее были слишком слабодолюбивыми, и как только чувствовали нагрузку и какое-то противоречие, начинали нервничать, что могло вырвать их из-под её контроля, сейчас же ей надо было действовать очень быстро. Подчиняясь её желанию, тяжёлый крейсер наёмников, медленно развернувшись, принялся разгоняться в ту же самую сторону, в которую сейчас уходил биглец.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 фанатики. Эти разумные начнут пытаться добраться до неё, и это может очень плохо закончиться. Ведь разумное в таком состоянии действительно больше является животными, чем кем-то с наличием разума, и тогда у неё возникнут просто невероятно огромные проблемы. Такие безумцы могут разорвать объект своих желаний на куски, а ей бы этого не хотелось.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 Согласно показаниям всех сорных комплексов, накачка энергии в накопителе насовых орудий уже завершена. Предупреждение. Вместо стандартного вооружения такого корабля тяжёлыми лазерными установками обнаружены типичные каналы для плазменного орудия тяжёлого класса. Приготовьтесь к атаке плазмой. Какой ещё плазмой? Удивлённо повернулась девушка к главному экрану на мостике корабля.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 Резко встряхнувшись, заорал капитан наёмников, заметив на экране, который демонстрировал ему работу различных модулей корабля, что зона силового поля до сих пор обозначена жёлтым цветом, означавшим для них полную катастрофу. Генератор силового поля ещё не включился, так как набирал энергию для запуска своей системы, и если противник сейчас ударит, то плазму остановить будет просто нечем.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 Все мой экипажо приготовится к борьбе за живучесть. Мы атакованы плазмой. Ну, почему он нас атакуют? У молодость Палотки до сих пор в разуме никак не сходилось это картиновое едино. Ведь он сам гражданин Федерации Нивей. Почему на такойт корабле имеющий отношение к тому же государству? Что здесь происходит? Однако задавать эти вопросы и сейчас было просто некому.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 Всё ещё пытаюсь хоть как-то вернуть ситуацию под свой контроль. Где силовое поле? Вы что, отдать ему на растерзание нас хотите? Где это видно, чтобы крейсер четвёртого поколения Республики к тому же снабженец смог справиться с тяжёлым крейсером пятого поколения Федерации Инивей? Глупость этого вопроса была видна невооружённым глазом. Их противник оказался более подготовленным к засаде, чем они на то рассчитывали. Их корабль вооружён дальнобойным оружьем. Вот только в данной ситуации это никакой роли не играло. Сейчас свою роль в первую очередь играл тот факт, что Данней Разунны их перехитрил, перехитрил и спровоцировал, поймав в ловушку. Честно говоря, впервые за всю её жизнь у молодой спалотки в душе появилось странное чувство страха.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 Эти москиты практически сразу сбили попытавшихся оказать сопротивление наёмников. У них успело вылететь только 3 москита, которые тут же были сожжены. Остальные даже дёргаться не стали, так как понимали, что оказались в ловушке. Конечно, если бы сейчас их новая госпожа приказала бы им сражаться, то эти разумные сделали бы всё возможное, чтобы выполнить её желание. Вот только это было бессмысленно.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 два места, которые спешат захватить любые бойцы в таких случаях, это она знала ещё из академии. Правда, она тогда просто не понимала того, для чего ей нужно было это всё знать, если Риа Лантора училась на аналитика. Кто же мог знать, что эти знания и могут потом пригодиться. Но сейчас мне это было важно. Сейчас ей оставалось только ждать. И когда полностью пока сло освещение и загорелось аварийное, Она осталась сидеть в этом кровавом полумраке, переживая за собственную жизнь. Заранее подготовившись ко всему, что могло бы с ней случиться, девушка постаралась ничем не нервировать урага, когда дверь в её каюту с лёгким шипением отошла в сторону. Она понимала, что в такой ситуации любая попытка как-то нервно дёрнуться или попытаться убежать может привести к собственной гибели. Её могут просто расстрелять. Так и разумный, который участвует в бою, реагирует больше на инстинкты, чем благодаря своему разуму. Но она всё равно была готова попробовать оказать воздействие на своего оппонента, если у неё только появится такая возможность. Однако в каюту вошёл боевой дроид сам по себе. Никаких живых разумных рядом с ним не было, и девушка успела только удивлённо поднять глаза, чтобы заглянуть ему за спину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 И это было просто невероятно плохо.